Один рычаг оказался гидравлическим подъемником шасси и мостов над дорогой для повышения проходимости. Второй еще интереснее. Это были выдвижные антикрылья, прижимающие машину к земле на трассе. Только тут шкипер удосужился взглянуть на спидометр и обнаружил там цифру 300 в нижнем правом углу. Вряд ли эта тяжеленная штука могла действительно разогнаться до трех сотен, словно какой-нибудь полуспортивный доджи-вайпер. Для джипа и 250 уже фантастика. В обычном патроле, например, спидометр размечен до 180. В моем террано до 200. И он это может, я знаю. Но, честно говоря... После 170 начинают отчаянно перегреваться. Джипы не для того делают, чтобы по шоссе гонять. Но этот Линкольн делали для всего сразу. И если бы третий рычаг выдвигал ему настоящие крылья, превращая автомобиль в авиетку, как в старом фильме про Фантомаса, я бы, наверное, уже и не удивился. Но удивиться пришлось. потому что третий незнакомый рычаг оказался гашеткой пулемета. В двойной крыше открывался люк, поднималась маленькая турель, и дальше ты мог крутить ручкой во всех направлениях, как джойстиком в компьютерной игре. Удобная штука. Для водителя, потому что под правую руку. Или для пассажира левши. Впрочем, жизнь заставит... Научишься стрелять хоть с левой ноги. А еще, как выяснилось, отдельные клавиши управляли двумя автоматическими стволами на консолях, имитированных под несущие планки верхнего багажника. О том, что у этого чудо техники стекла были бронированы, а корпус изготавливался не из тонкой жести, а из весьма толстой и прочной стали, надо думать, титана-танталовой, Говорить уже и не стоило, наверное. Но вот не удержался, сказал. Дальше были ворота. Они не очень хотели открываться без хозяина. И опять подключился шкипер. Он секунд сорок в резком свете фар копошился перед заросшим паутиной распределительным щитом и лишь потом перебежал к противоположной стене, где красовались два слегка заржавевших, штурвала. Надо было еще сообразить, в какую сторону их вертеть, одновременно или по очереди, и какие задвижки при этом следует открывать, а какие не стоит. На это у Володьки ушло еще секунд пятнадцать. Любой другой на его месте, думаю, потерял бы не менее получаса. И в итоге мы все остались бы ночевать вместе с Павленко. а проснувшись, едва ли смогли бы сказать друг другу «С добрым утром!». Ворота поднимались медленно-медленно. если б кому-то пришло в голову плеснуть в нас оттуда напалмом из огнемета, вряд ли бы успели бы придумать, как спастись. Но оттуда даже пули не залетали, и вообще никто не угрожал оружием. Неужели оцепление — полный блеф? — Да нет. Вон же стоят двое с калашами и в масках. Ё-моё, маски-то зачем? От кого им прятаться? Или это так, для устрашения? Они нас ждали, но ждали терпеливо, даже не прячась от света наших галогенок. Мы с Филом спокойно сели, Задрали дверцы и поехали. А эти добрым молодцы и еще двое, появившиеся с другой стороны, совсем не собирались стрелять. Я вдруг понял, они уверены, что мы остановимся. Один из них сделал короткий шаг навстречу и дал этакую небрежно ленивую отмашку правой рукой. Так голосуют крестьяне на проселке. когда абсолютно уверены, здесь остановится любая попутка. А как же иначе? Все свои. Земляк, под подкинь центра а я тебе стакан самопляса налью, вон у меня, во фляге. Но нам ничего от них было не нужно. Нам было с ними не по пути. Шкипер так резко дал по газам, то ухитрился забуксовать всеми четырьмя колесами этого монстра. И на маленьком дисплейчике бортового компьютера цифры сошли с ума, наскакивая одна на другую. Вот тут наши встречающие почуяли неладное и начали стрелять. Мы пригнулись, конечно, но заднее стекло выдержало несколько попаданий с Калашникова. Ё-моё! Из чего же оно сделано? А потом началась отчаянная пальба по колесам. По баллонам могут зафинделить, — заметил шкипер грустно. Посадка высокая, расстояние маленькое, запросто попадут, даже в темноте. — Ерунда, — сказал я. — Наверняка у этого Линкольна колеса бронированные. — Да, ты прав. сказал шкипер, и я прав, они уже попали. Очевидно, на панели высвечивалось в числе прочего и давление в шинах, которое теперь катастрофически пошло вниз и очень быстро сравнялось с атмосферным. Но катастрофы не случилось. «А что такое бронированные колеса?» спросил циркач. «Второй раз за один день...» Он проявлял безграмотность в вопросах брони. Но его пристыдить, и он бы тут же завернул мне какой-нибудь вопрос из области литературы и искусства. И я бы не смог ответить. А он бы наверняка сказал, что это еще в шестом или восьмом классе школьники проходят. Так что пикироваться с ним смысла не было. Я просто объяснил. что бронированные колеса — это стальные обода под покрышками, на которых, в случае прокола или прострела, можно ехать довольно долго, правда, уже не так быстро, а нам пока быстро и не светило. Я уже понял, что выдвижные антикрылья вряд ли сегодня придется испытать. Шкипер что-то увидел в зеркальце заднего вида, И начал петлять, как заяц, соскакивая с узкой асфальтовой полосы, прыгая по кочкам, ловя колесами канавы и едва не впечатываясь в придорожные деревья. А потом очень близко от нас разорвалась граната, и все поняли, для чего он это делал. РПГ, констатировал Пиндрик. «Мазилы», — добавил Циркач. За поворотом стало поспокойнее. Никто нас не догонял. Выходит, оторвались. Но ехали мы пока что в никуда. Даже идей никаких не было, кроме одной. Машину эту надо бросать. Хоть и приятно было бы на ней покататься. Очень приятно, но только в другой обстановке. Для поездки в Москву воспользоваться синей мигалкой... Пусть и полученное официально, было не намного умнее, чем применить пулемет. Возможно, тоже полученное официально. На ближайшем посту ГАИ, точнее ГИБДД или ДПС, запутаясь с этими переименованиями. В любом случае, зону необитаемой чащобы стоило проскочить поскорее, дабы в первом же населенном пункте угнать какой-нибудь затрипанный УАЗик. Уазики легче всего угонять, особенно старые. У них двери, считаю, всегда открытыми стоят. Но до Уазика доехать оказалось не суждено.